Глава восемьсот сорок вторая. Подходящий момент. Не успел Иван Буэлэ появиться на территории имперского кладбища, как он сразу почуял неладное. Тем временем в другой части звёздного неба, далеко от системы божественного ока, на втором этаже роскошного магазина Сахаян, переместивший Иван Буэлэ, поднял чашку со стола и с наслаждением сделал глоток. На его губах просто пила улыбка. «Брат Буэлэ, я человек, который не просто делает свою работу». Я делаю её очень хорошо. За три тысячи алых кристаллов ты не только купил информацию и способ открыть врата, но и перемещение в самый подходящий момент. Всем известно, что в любом деле главное правильно подгадать момент. Появление там сейчас позволит тебе кое-что узнать, что в будущем даст тебе шанс изменить некоторые события. Как твой инвестор, я сделал для тебя более чем достаточно. С улыбкой Сэхайон поставил чашку на стол. В этот самый момент Ван Болы парил в воздухе над имперским кладбищем цивилизации Божественное Око. со свирепым блеском в глазах, он внимательно осматривал окрестности. «Может, я действительно родился под счастливой звездой?» Крутя головой, подумал он. В своём рассказе Сэхоян упоминал, что его встретит здесь могучая торгающая сила. Похоже, он преувеличил. На кладбище Ван Буэлло и вообще не почувствовал присутствия силы, которая была бы ему не рада, но не это так его переполошило. Его озадачило кое-что другое. Каждая травинка, каждое живое существо, даже в воздухе, الشушулыс не описуемое чувство принятия. Трава на равнине мягко раскачивалась на ветру, словно радостно приветствуя его. Ветер старался поддержать его, как будто он не хотел, чтобы Ван Боло тратил слишком много духовной энергии на полёт. При виде такой странной реакции мира на своё появление, у Ван Боло заблестели глаза. У него в голове уже родилось возможное объяснение. Всё из-за того, что я культивирую технику Ока кошмара, поэтому меня принимают за особой императорской крови. Или дело в другом? Может ли такое быть, что принадлежность к императорскому роду тут совсем ни при чём? Сюда может попасть любой практик техники ока-кошмара? Похоже, тут интуиция его не обманывала. Но почему меня не покидает ощущение, будто происходит что-то странное? Ван Була никак не мог избавиться от этого навязчивого чувства. Немного подумав, он решил приземлиться. На ветру тихо шелестело травы и листва. Он подошёл к массивному дереву, с ветвей которого свисали крохотные плоды. «Я бы хотел фрукты побольше!» Внезапно попросил он. Дерево зашумело листвой, все плоды внезапно завели, остался только один размером с ноготь. Он висел ближе всех к Ван Бууле, как вдруг он начал расти прямо у него на глазах. Из-за нескольких вдохов фрукта вырос до размера человеческого кулака, у Ван Бууле перехватило дыхание. «Как я и думал, творится что-то странное. Хоть я и культивирую технику Коко-кошмара, это место не должно так на меня реагировать». Это был тревожный знак. Теперь его глаза сверкали, как две льдинки, у него была одна теория, но она исчезла из его головы так же быстро, как и появилась. Он намеренно очистил разум от посторонних мыслей и сомнений, и его лицо теперь ничего не выражало. «Я действительно родился под счастливой звездой!» Покашлив ещё раз подумал он. С этим ничего нельзя было поделать. Он старался держаться тише воды ниже травы, но по какой-то необъяснимой причине ему благоволила сама судьба. Что бы он ни делал, за ним, похоже, присматривала госпожа удача. В таком случае, мне можно больше не беспокоиться о времени. Ван было легко хлопнул себя по животу и двинулся в путь. С ветром и себя под ногами он полетел даже быстрее обычного. В полёте он раскинул божественное сознание. Его буквально переполнили уверенности и самодовольства. В его голове почти не осталось места сомнениям. Если кто-то смог бы загнуть ему в голову, то он не нашёл бы там ничего подозрительного. Вот только беззаботность и уверенность были лишь ширмой. Кейст-практика стадии планеты, напитываемая внутри него пламенем звезды, была готова к использованию в любой момент. Это означало, что Ван Буэлэ на самом деле находился в боевой готовности. Его текущее состояние было похоже на самогипноз. В данный момент он умудрился обмануть самого себя. Таким образом он держался на стороже, при этом не показывая этого. Более того, он проецировал окружающим, если такие найдутся, излишнюю самоуверенность. Самодовольную хмылкой Ван Буэлэ летел над кладбищем... Оно занимало огромную территорию. С нынешней скоростью ему понадобится время горения половины благовонной палочки, чтобы добраться до другого его конца. Скори Ван Боло остановился и посмотрел куда-то вправо. В следующую секунду он растаял в воздухе. 20 вдохов спустя в той стороне показался небольшой отряд из восьми человек. Они летели не очень быстро. От них исходили и манации стадии зарождения души, однако держались они крайне высокомерно. Все носили явно очень дорогие наряды. Когда они пролетели мимо места, где ещё стан Ван Боле, в воздухе повила и моноциями техники божественное око. В волосах замыкавшего практика появился крохотный клочок чёрного тумана, он проскользнул по черепу прямо ему в ухо. Внезапно мужчина задрожал, пространство вокруг него на мгновение покрылось рябью. А остальные члены группы, летевшие впереди, ничего не заметили. Появившееся на один краткий миг рябь было следствием взлете Ван Боле личного мужчины. В результате ракировки сам беззамянный мужчина угодил в его бездонную сумку. В процессе Ван Болоу умудрился даже провести поверхностный поиск души. Они из императорской семьи. Ван Болоу в новом обличении заметно блеснули глаза. Поиск души помог ему выяснить принадлежность этих практиков к императорской семье. Вдобавок он узнал, зачем они пришли сюда и что собирались делать. Нашний император, благоestное око собирается открыть врата у спальницы. Всем практикам императорской семьи было приказано явиться сюда. Как интересно. Подаренная Сэхаеном возможность слишком хороша, чтобы быть правдой. Практик в голове, который он покопался, практически ничего не знал. Ван Боуле мог лишь догадываться, что его ждёт, однако он мог быть терпеливым. Вскоре группа в полной тишине добралась до центра кладбища. Ван Боуле намного раньше своих спутников увидел огромную статую впереди. Она возвышалась над всем кладбищем, взирая на окрестности единственным глазом на полностью лишённом черт лице. Сделана она была из камня, Техника Ока Кошмаров внутри Ван Пулы жила без его команды. Как только он увидел огромный глаз статуи, ему пришлось силой подавить её волю, и снова остальные члены группы ничего не заметили. Во статую уже толпились сотни практиков, причём это были явно непосторонние. В тон как они стояли, прослеживалось чёткое деление на две группы. Первая насчитывала около 30 человек, и их члены были рассредоточены по внешнему периметру, словно держали остальных в оцеплении. Эти люди носили радужные халаты, а их лица скрывали пурпурные маски. Их могучие ауры казались особенно свирепыми, что до их культивации. Помимо пятерых практиков в стадии овладения душой, Ван Боулэ сразу заметил бессмертного. Эти практики излучали жажду крови, если присмотреться, то в руках они держали кроваво-красные нефритовые амулеты. Алчущая кровь и энергия этих артефактов, судя по всему, давала им определённую защиту от изгоняющей силы кладбища. Ван Буэлла слегка нахмурился и перевёл взгляд на другую группу, что находилось ближе к статуе. Эти люди носили дорогие наряды. Судя по эманациям техники «Божественное око», они принадлежали к императорской семье. В этой группе он сразу заприметил четырёх стариков, которые испускали гораздо более сильные эманации. Трое в пурпурных халатах обладали культивацией великой завершённости овладения душой. Они мрачно взирали на старика в золотистом наряде. Судя по короне у него на голове, этот человек был кем-то вроде императора. «Дорогой брат, я так понял, что ты не хочешь это делать?» Холодно спросил один из стариков в пурпурном халате. Человек в золотистом наряде вздрогнул. Его плечи бессильно осунулись. «Я сделала всё, что было в моих силах», — с горечью сказал он, испуганно посмотрев на троицу. «Я бы и сам хотел их открыть, но моя кровь недостаточно чиста, чтобы отпереть врата. Даже если вы затолкаете мне в глотку пилюлю линии крови, ничего не изменится». Это не сработает.